Глава тридцать Вы полагаете, что дальше картина Эндрю Уайта стала свидетельницей ночи страстных утех на лоскутном одеяле? Хотела бы я ответить «да», но, увы. Телохранитель довел меня до спальни, снял с меня пальто и ботинки, но на этом и остановился. Я тупо наблюдала за тем, как он двигается по комнате, так ловко и бесшумно, как в моем представлении, Не мог мужчина подобной комплекции. Он закрыл окно и перенес мусорную корзину, обитавшую под маленьким рабочим столом к изголовью кровати. Он даже убрал мои пальто и ботинки в гардеробную. «Ты служил в армии?» Он даже слегка подпрыгнул. Видимо, думал, что я уже отключилась. Подойдя к кровати, он встал на колени, так что его голова оказалась вровень с моей и отдал мне честь а у вас что за пунктик одержимость чистотой от такого сложно избавиться чистотой и твоей фигурой я повернулась на бок чтобы смотреть ему прямо в лицо подложив ладонь под щеку и ни от одной из этих одержимостей я не хочу избавляться теперь я могла разглядеть его щетину тоже светлую но все равно темнее пшеничных волос Я протянула руку, и он позволил мне погладить его челюсть тыльной стороной ладони, словно поощряя ребенка, который не способен выразить свои чувства иначе. Его кожа была теплой на ощупь. Я уже отнимала руку, но он взял ее в свои ладонью кверху и начал массировать пальцы и суставы. Ощущение оказалось настолько приятным, что я чуть не застонала, но вовремя себя одернула. «А что вы думаете об ее пунктике?» «Теперь она довольна?» – спросил он. «Кто?» «Дороти?» Он кивнул. «Она обожает играть в частного детектива». «Скорее в сыщика». «Ее влечет загадка, а не криминальная атмосфера». «Точно». Закончив с первой рукой, не ожидая моей просьбы, он перешел ко второй. Я могла бы провести так всю ночь. Весь год. Всю жизнь. Так значит, нет? Уточнил он. Решительно нет. Я уверена, что она только входит во вкус. Он вздохнул. Этого я и опасался. А ты уверен, что мы не можем заняться сексом? Ага, простите. Закончив массаж, он запечатлел у меня на лбу поцелуй. Теплый, сухой и непорочный, как только что вскрытый стерильный бинт. И пока он поднимался на ноги, я вдохнула всей грудью, стараясь вобрать в легкие как можно больше аромата его тела, смешанного с сандалом. «Но впереди всегда ждет новый день», — заметил он. ноки. И прежде чем я придумала какой-то остроумный ответ, он закрыл за собой дверь. Давненько я не напивалась до подобного состояния. И как я обнаружила на следующее утро, мое тело больше не справлялось с переработкой алкоголя так легко, как раньше. Молодежь действительно не понимает своего счастья. В свои 20 лет я не удивлялась тому, что способна всю ночь глушить дряное вино, поспать два часа и успеть к девяти на лекцию «Женщины и кинематограф», И при этом не клевать носом, даже когда профессор приглушал свет и показывал нам мелодрамы 30-х годов. К счастью, прежде чем отправиться на поиски телохранителя, я догадалась завести будильник на 7 утра, так что к половине восьмого нашла в себе силы откинуть лоскутное одеяло и приступить к процессу приведения себя в приличный вид. Наверное, нет нужды сообщать, что тем утром Я не написала ни строчки. Правда, с подобными добровольными ритуалами существует такая проблема, что если ты их не выполнишь даже один раз, возникает ощущение полного фиаско, как будто ты никогда не сможешь больше вернуться в нужный ритм. Так что я проковыляла вниз по лестнице на кухню, не только с тяжелой поджелудочной, но и тяжелым сердцем. Хвала Господу за мелкие чудеса. На дежурстве снова была офицер Чои, и чтобы приступить к завтраку, мне не пришлось переживать унизительные мгновения, встретившись взглядом с телохранителем. Доброе утро! Голос Дороти прозвучал как колокол. Она снова приняла облик Дороти Гибсон. Брючный костюм, прическа, макияж. Да откуда у нее нашлись силы встать так рано, чтобы припорадиться? С другой стороны, С чего мне было удивляться? Дороти прославилась любовью к выпивке и тем, что умела не пьянеть. Я отвернулась, когда она отправила в рот изрядную порцию какой-то липкой яичной мешанины и заставила себя насыпать в миску хлопьев и залить их молоком. «Ох, дорогая, я прошлым вечером сбила тебя с праведного пути. Что-то ты неважно выглядишь». «Я нормально», – заверила я. Просто желудок слабый. Хочешь, я и тебе сделаю омлет. По своему опыту знаю, что он отлично помогает от похмелья. Имей в виду, яйца я готовлю мастерски. Сказать, что ты мастерски готовишь яйца, как сказать, что ты ловко управляешься с айфоном. Все умеют готовить яйца. Но я решила не оскорблять Дороти подобным замечанием. И вместо этого сосредоточилась на том, чтобы не дать проглоченным хлопьям вылезти обратно. «А у меня хорошие новости!» Лейла разыскала Минну Хоули, бывшую жену Вальтера, и написала ей. «Та уже ответила и готова пообщаться с нами сегодня. Также мне удалось помириться с Джо после нашего вчерашнего противостояния, и он согласился отвезти нас». Тут от меня явно ожидали ответные реплики, но я была слишком занята борьбой с тошнотой. «Послушай, если тебе нужно остаться, залечить, так сказать, раны, я более чем пойму». «Нет», — наконец выговорила я. «Я хочу поехать». «Отлично, тогда отправляемся после завтрака». «Лейла с нами?» «Она останется охранять крепость». Она ни за что не признается, но, я думаю, она все еще не пришла в себя после того, как все обернулось вчера. К тому же, Дороти замолчала, крепко держа в руке вилку, застывшую в воздухе урта. рта. На ней был наколот кусочек брокколи, обмакнутый в кетчуп. Жуть. Это наше дело, так? Я кивнула так утвердительно, как только могла. Прошло полчаса. И хлопья сотворили чудо, но и горсть таблеток и бупрофена тоже. Кстати, а вы знали, что изначальный смысл слова «эйфория» – облегчение от прекратившейся боли? Так что можно сказать, я была охвачена эйфорией, когда избавленная от большинства болевых и неприятных ощущений уселась в Линкольн. Офицер Чой заняла пассажирское кресло, так что мы с Дороти ехали вдвоем сзади. «Так куда именно мы направляемся?» Свинцово-серые тучи обложили небо. И где там скрывалось солнце, понять было невозможно. В воздухе висела та влажность, которая предшествует дождю или снегу. И если бы на улице так сильно не потеплело, я бы решила, что близится снегопад. «В даром клифс», — ответила Дороти. «Они живут в маленьком городке на побережье». Примерно в часе езды отсюда. Они? Мать и сын живут вместе. Минна и Роберт Хоули. Мило, да? Убьем двух зайцев разом. Лейли удалось что-то о них разузнать. Минни Хоули 51 год. Она работает помощником администратора в большой больнице по соседству. Похоже, она на посту уже 20 лет. Ее сыну столько же. По всей видимости, его зачислили в местный колледж после того, как он окончил школу. Но на середине первого курса он бросил учебу. Это случилось полтора года назад. Чем он занимался с тех пор, выяснить не удалось. А когда они развелись с Вальтером? Хороший вопрос. Я попросила Лейлу сверить даты. И выяснилось, что развод произошел за два месяца до рождения Роберта. «Выходит, он развелся с беременной женой?» «Ага». «Но не будем делать скоропалительных выводов. Мы не знаем всех обстоятельств. Пока что». «И ты об этом хочешь расспросить? Узнать, каким Вальтер Фогель был мужем?» «Ага». «И не только каким мужем, но и каким человеком вообще. Меня именно это беспокоит больше всего. Я ночью лежала без сна» перебирала в голове факты. Видимо, как раз в тот момент, когда я чуть не словила оргазм от массажа рук. И меня прямо как током ударило осознание, что я до сих пор не знаю, что из себя представляла Вивиан Дэвис. По большей части потому, что ее муж тоже весьма скрытен. Мы с ним встречались дважды, но он крепкий орешек. Я кивнула в полном согласии. И как я говорила прошлым вечером, рассказы людей, которые знали этих двоих, противоречат друг другу. Они все-таки любили друг друга или нет? Вальтер в самом деле мошенник. И если так, Вивиан его сообщница или жертва? Если бы мы могли понять их характеры, докопаться до сути их отношений, я уверена, мы бы далеко продвинулись в расследовании. Она издала ироничный смешок. «Не знаю, почему я так уверена, но прямо чувствую. Или я несу бессмыслицу, как по-твоему?» «Нет-нет», – возразила я, слегка выпрямившись. «Обычно свидетели противоречат друг другу. И насчет того, где они находились, и с кем, и когда произошло то или иное событие. А тут вдруг ничего подобного». В момент убийства Вивиан все находились в доме, и любой мог проникнуть в спальню, так что значение имеет только мотив. И об этом мы тоже говорили вчера вечером. А что стоит за мотивом? Характер человека, верно. Однозначно, согласилась дурати. Вот характеры нам и надо понять. Я ощутила, как в кармане завибрировал телефон, вынув его. Я увидела сообщение от Лейлы. «Пожалуйста, не дай ей сегодня натворить глупостей. Охрана позаботится о ее физической безопасности. Но я рассчитываю, что ты минимизируешь любые последствия от ее выходок в стиле Нэнси «Литературный и кинематографический персонаж. Девушка-детектив». «Вас понял», – ответила я. «А потом...» Поскольку я не до конца избавилась от синдрома хорошей девочки, которая помогает старушкам и делает все на пять с плюсом, я добавила «Мы же в одной команде». В ответ прилетел поднятый вверх палец. Вскоре после этого я задремала. В этом для меня главная подстава алкоголя. Я от него плохо сплю, так что чувствую себя не только больной и оголодавшей но и смертельно уставший. Поэтому даже такой недолгий сон оказался спасительным. И очнувшись, я поняла, что мне гораздо лучше. Если не сказать, как будто ничего и не было. К моему ужасу где-то в процессе я отклонилась от окна, и насколько допускал ремень безопасности, завалилась на бок, заняв центральное кресло. Дороти вжалась в дверцу, предоставляя мне как можно больше пространства, и приняв явно не самую удобную позу. Она оторвалась от телефона и невозмутимо взглянула на меня. «Хорошо поспала?» Я ощутила, что уголок рта у меня мокрый, и поспешно утерлась. «Господи боже! У меня еще и слюни текли!» Собрав руки-ноги в кучу, я выпрямилась на своем сиденье с тем немногим достоинством, которое сумела наскрести. Как раз вовремя, вообще-то. Дороти спрятала телефон в карман брюк. Осталось несколько минут. Я как раз писала Минни Хоуле. Она ответила, чтобы мы шли прямо в дом. Я кивнула, надвинула на нас солнечные очки, которые, наконец-то, не забыла взять с собой, и прижалась лицом к стеклу. Облака все еще закрывали небо, но сильно поредели. Поэтому солнечные лучи просачивались сквозь эту полупрозрачную завесу, словно сам Господь Бог собирался явиться перед нами. Мы уже взобрались на вершину утесов, которые, по-видимому, и дали Клифс его название. Дар Клифс, Даромские утесы. И ехали по идущей вдоль берега дороги, с которой открывался захватывающий вид. Красота Мэна всегда казалась мне отражением ирландской, чарующей и суровой одновременно. Даже если не учитывать температуру воды, у меня в голове не укладывается, как кто-то может часами лежать на острой наваленной грудами гальке. Такие пляжи созданы для экзистенциального созерцания, а не для отдыха в полуголом виде. В общем, они созданы для меня. Я жалела, что проспала начало этого зрелища, и поэтому приклеилась к стеклу, как собака или маленький ребенок. «Потрясающий вид, правда?» – негромко заметила Дороти. Когда-то вдоль этого побережья корабли плавали от Бостона до Канады с попутными морскими ветрами, и везде перед ними представала красота, дарованная Творцом. Я слышала благоговение в ее голосе, ощущала любовь к своей родине и стране, так что дурать и могла бы и не добавлять. Я так люблю этот край. В какой-то момент, к моему разочарованию, мы все-таки свернули вглубь материка, и океана больше не было ни видно, ни слышно. Машина пересекла границу городка и начала медленно пробираться по улице, застроенной двухэтажными домами. Здесь не было крупных владений, но наличествовало нечто, столь же сильно трогающее американские сердца. Бесконечная череда участков четверть акра величиной, которые складывались в непробиваемый щит благополучия среднего класса. Несмотря на то, что находились мы в Новой Англии, окружающий пейзаж напомнил мне улицу, на которой я выросла. Конечно, лужайки в Фениксе – Выгорели под солнцем, а патио тут и там украшали элементы в стиле Наваха. Но пригород? Он везде пригород. И я подозревала, что процентное соотношение бунтарей к возбужденным делам в Дарим клифс будет таким же перекошенным, как и в моем родном городе. Внешний дом Мины и Роберта Хоули ничем особым не выделялся. Треугольная крыша над квадратом самого строения. Так дети рисуют домики, с карнизов свисали настоящие сосульки, и тонкий слой снега покрывал лужайку, так что травинки, пробившиеся сквозь него, казались зеленым конфетти. Ягоды на кустах астролиста, росшего вдоль дорожки к крыльцу, выглядели искусственными, настолько они были яркими. Казалось, дотронься, и у тебя на пальцах останется краска. На подъездной аллее примостился старенький, словно сгорбленный Сааб, на треть снизу заляпанный грязью, что неизбежно в зимние месяцы на этом побережье. Если вам почудилось, что какое-то время мы глазели на этот дом, прежде чем войти, то вам не почудилось. Мы доращились на него добрую четверть часа, сидя в машине с включенным обогревателем, пока офицер Чуи проводила осмотр». Так что, когда она появилась на пороге и помахала нам, приглашая войти, Дороти проворчала. «Ну, наконец-то!»